Эди блок вновь заступает на сцену батаклана возвращение в родную гавань так сказать обвинение в убийстве с бнд лидера было снято еще два месяца назад а на прошлой неделе численность местного исправительного учреждения пополнилась на 23 бывших почитателя культа воду осужденных на сроки от двух до десят лет Эди немного бледен и еще заметно худоват но уже начал потихоньку набирать обратно свои 90 килограммов. Овации, которые он получает, растопили бы самое холодное сердце. Весь зал встает, рукоплещет, топает, ликует. В и судьбы его имя вообще не было упомянуто на недавно завершившемся судебном процессе. Дежарден и его товарищи идеально провернули все необходимые процедуры в качестве свидетелей государственного обвинения. выступление оркестра, Эдди начинает с какой-то безобидно мелодичной и ненавязчивой песенки. К нему подходит официант и протягивает листок с просьбой из зала. Эдди машет головой. «Нет, мы это больше не играем». Он продолжает дирижировать. «Ещё одна бумажка, потом ещё одна». Вдруг кто-то кричит ему в спину и уже через секунду скандирует весь зал». «Напев Вуду! Давайте напев Вуду!» Лицо Эдди теряет последние краски, но он находит в себе силы повернуться к залу, пытается улыбнуться публике и вновь качает головой. Но посетители не затихают, музыку уже не слышно, и ему приходится остановить оркестр. Со всех сторон, как на стадионе, полном футбольных фанатов, на него несется единый крик. «Давай на Вуду! Вуду!» Рядом с ним появляется Джуди. «Да чего они заладили?» — недоумевает он. «Или они не знают, что этот мотив сотворил со мной?» «Эдди, сыграй его, не дури!» — ободряет его жена. «Сейчас самое время. Покончи с проклятием раз и навсегда. Докажи самому себе, что оно уже не властно над тобой. Если сейчас не сделаешь этого, то уже никогда не отделаешься от порчи». Она останется с тобой до самого конца. Не бойся. А я станцую, как обычно». «Хорошо», — отвечает он. Эдди стучит палочкой. «Давно не играли этот номер, но он уверен в своих парнях». Начинается тихий, но напористый гул, нарастающий в большое крещендо, точно надвигающийся издалека гром. «Бум-пута-пута-бум». Бум. Джуди кружит по сцене, оглашает зал пронзительным первым криком и Джуди слышит шум сзади и останавливает танец столь же резко как он начался Эди блок бездвижно лежит лицом в пол собравшиеся сразу все понимают все очевидно по абсолютной статичности завершенности сцены танцоры стоят какое-то время а потом приходят в движение и устремляются вон из зала. Скоро рокот толпы сменяется тягостным молчанием. А Джуди Джарвис не кричит, не плачет, а просто стоит как вкопанная на том же месте. В голове вертится один вопрос — была ли та роковая последняя мысль его собственной? Или она пришла извне? Выжидала своего времени прошедшие два месяца по ту сторону могилы, вновь и вновь, выискивая его, пока этой ночью он не подвернулся ей здесь, согласившись снова сыграть напев и открыв свое сознание навстречу глазу Африки. Никакой полицейский, никакой детектив, никакой врач, никакой ученый ей уже точно не сможет дать ответ на этот вопрос. Изнутри или извне исходил тот последний шок. Всё, что Джуди может сказать в этот момент... «Ребята, встаньте вокруг меня, как можно ближе. Я так боюсь темноты».